Глава пятая Следующим утром, как и ожидалось, Терри, я снова не добудился, поэтому и на пробежку, и в столовую отправился без него. Кевин, Ания и Нолан завтракать нередко не приходили, поэтому поел я быстро, после чего набрал целый поднос еды и потащил в общагу, прекрасно зная, что после тяжелой загрузки друг проснется поздно и непременно будет голодным. И надо же было такому случиться, что прямо в дверях мы едва лоб в лоб не столкнулись с Айрдом Босхо. Я едва успел отскочить в сторону и отдернуть руку, чтобы не опрокинуть тяжелый поднос прямо ему на мундир. «Осторожнее!» — буркнул Крепыш, инстинктивно уклонившись и тем самым окончательно избавив нас обоих от неприятной сцены. «Надо смотреть, куда идешь!» Но сказал на удивление тихо, спокойно. Почти вежливо, после чего, о чуду, даже посторонился, давая мне пройти. И, как ни странно, сегодня в его взгляде не было той ненависти, которая буквально сочилась из него вчера. Рядом с Босхо, кстати, нерешительно мялось двое коллег-первокурсников. Судя по нашивкам, тоже с боевого факультета. С виду обычные парни, без свойственного аристократам лоска. На меня они посмотрели настороженно, но задираться тоже не стали, и это было странно, особенно если Айрд, как когда-то в школе, снова начал подбирать себе шестерок. «Благодарю», — кивнул я по достоинству, оценив его сдержанность. «Хорошего дня, Лена». «Кто это?» — тихонько спросил один из парней, когда я отошел подальше. «Старый знакомый», — хмуро бросил у меня за спиной крепыш, после чего, судя по хлопанию дверей, зашел в столовую, и на этом инцидент оказался исчерпан. Странно, мельком подумал я на полпути в общагу. Айрт или приболел, или же кто-то капитально вправил ему мозги. Ага, Раньше он бы облил меня при встрече презрением, или же вякнул какую-нибудь гадость, но то было в школе. В полностью подчиненной его роду провинции, там, где он был самой крутой шишкой в лесу, и где его прикрывал могущественный отец. Тогда как в столице... В вузе, где каждый второй аристократ, а каждый третий еще и из старшего рода, рядом с которым даже слава свирепого тана босха явно меркла, уже особо не побыкуешь. И крепышу, похоже, кто-то сумел доходчиво это объяснить. К тому же, не думаю, что за прошедшие сутки он поленился выяснить, с кем видел вчера меня в столовой, и какое положение занимают родственники ребят, которых я имел честь называть своими друзьями. Как бы ни был он на меня зол, но дураком, как я когда-то сказал, Аэрт никогда не был, поэтому в лоб хамить, скорее всего, не станет. Да и в остальном, полагаю, будет соблюдать осторожность. По крайней мере, до тех пор, пока не будет уверен, что у него развязаны руки. В остальном день прошел спокойно. Лекция по военной истории, лекция по экономике, еще одна пара — причем то самое по магическому программированию, ради которого Лену Корху пришлось вытребовать от куратора индивидуальное разрешение на посещение занятий у третьего курса. коллеги маготехники в класс, к которому я сегодня явился, конечно, здорово удивились. Однако мои познания в Нипро и Нипро-2, а также в магическом сопромате и големостроении были достаточными, чтобы я ничем среди студентов не выделялся. Да и Лен Шон Арху отнесся ко мне как к старому знакомому — поэтому занятие прошло интересно и с пользой лично для меня. Задания мне, к слову, тоже выдали не как второкурснику, а точно такое же, как всем остальным. Плюс ко всему преподаватель в конце урока нагрузил меня еще и дополнительными главами учебника, после чего согласовал время факультатива, и только после этого мы, наконец, расстались. Я, правда, против дополнительных занятий не возражал, напротив, был даже рад, что могу учиться в полную силу, поэтому перед обедом успел полистать умные книжки, Заодно сделал домашку по всем сегодняшним парам, а уже на улице, во дворе, буквально перед дверьми столовой, мне на браслет пришло сообщение от Ворта, в котором говорилось, что тот нашел надежного и неболтливого человека, готового по меня натаскать в пилотировании, и предлагал назначить место и время, чтобы мы могли встретиться и обговорить детали. Я быстро прикинул время. Сегодня в 21.30. Общественная стоянка рядом со школой Харантао. «Договорились», — почти сразу ответил Ворд. Орде комбинированный. Компания Нурту. Модель классическая. Кузов серый с горизонтальной желтой полосой на дверях. Водилу зовут Ной». Ну и идентификационный номер на всякий случай сбросил, чтобы я уж точно не промахнулся. Я мысленно кивнул. «Отлично». Терри, как обычно, после сложной загрузки на тренировку сегодня точно не пойдет, а то, может, и завтра тоже пропустит, потому что мастер Ро в этом плане щадил его намного больше, чем у меня мастер Даэ. Так что у нас будет время пообщаться со знакомым Ворта. Ну а там посмотрим, что к чему, и подойдет ли он мне вообще. С этими мыслями я и зашел в столовую, машинально шаря глазами по лицам студентов в поисках друзей. «О, молодцы!» На этот раз кто-то из дайнов точно пришел пораньше, поэтому успел таки занять рублевое место у самого окна вдали от раздатки. А заодно и стулья поближе подгреб, чтобы их не уперли будущие соседи. И очень правильно. Уже сейчас, хотя на обед я пришел вовремя, возле столов с едой крутилась орава голодных первокурсников, а еще на через пять туда вообще полакадемии сбежится. И тут не то, что поесть будет невозможно, даже места свободного не найти. Гурто! махнул мне от раздатки стоящий с пока еще пустым подносом Нолан. «Давай сюда!» Я быстро подошел и, под недовольными взглядами других студентов, присоединился к занявшему очередь Царха, а следом за мной туда же подошел и Кевин, чтобы мы смогли набрать еды на всю команду. Кстати, Терри тоже был здесь. Бледный, осунувшийся, но тоже голодный и вполне способный охранять облюбованный нами столик от нападок многочисленных конкурентов. Правда, одного его парня оставить все-таки не решились — Поэтому рядом с Тери, грозно поглядывая по сторонам, сидела наша огненная королева. Причем, судя по тому, что желающих покуситься на наши места до сих пор не было, одного ее вида вполне хватало, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Заметив, что Кевин, как и я, не успел бросить сумку, я протянул руку. «Давай отнесу, а то рук не хватит». Ларха благодарно кивнул, повесив на меня свою ношу. Я ее, соответственно, отнес к столу, отдав под охрану Терри и Босхо. Затем сгрузил туда же жадно принюхивающегося к витающим в столовой ароматам Йорка и негромко поинтересовался. Что вам взять? Босха вместо ответа только отмахнулась, тем самым говоря, что, как всегда, полностью мне доверяет. Но ее предпочтения я и так уже знал. Нежирный суп, какой-нибудь салат, по возможности немного мяса и сок или компот, желательно не сладкий. Тогда коктейль в этом отношении был абсолютно непредсказуем. Сегодня он, к примеру, мог накинуться на мясо. «Завтра захотеть плюшек, послезавтра травы и какой-нибудь непонятной экзотики, поэтому я не зря решил уточнить, что именно для него взять». Тогда как Дерс — засранец, еще и надумал повредничать, потому что растекся по стулу, словно умирающий лебедь, и таким же умирающим голосом простонал на всю столовую. «Лархе, принеси мне, будь добр, что-нибудь вкусное!» Я от такой наглости аж поперхнулся. У оставшегося возле раздатки Кевина брови взлетели высоко вверх, тогда как Нолан, не сдержавшись, прыснул. «Вот же гаденыш!» А потом повысил голос. "Да имей совесть! Не настолько ты слаб, чтоб тебя прислуживали! Гурта, дай-ка ему пинок! Пусть летит сюда, пока мы с Лархой его сами не поторопили!» «Давайте лучше я его пну!» — кровожадно оскалилась Ания, когда в нашу сторону начали с удивлением оборачиваться. «Сейчас он у меня как миленький до другого конца столовой долетит!» Терри непритворно шарахнулся прочь, чуть не грохнувшись вместе со стулом. «Не смей ко мне приближаться, злая женщина!» «Что? Кого это ты тут злой обозвал?» «Дайн!» — ругнулся Дерс, поспешно отодвигаясь подальше. «Гурта, спасай, а то у меня ноги не ходят, и вообще мне нервничать нельзя, от этого рожа прыщами покрывается. Можно ты возьмешь меня на ручки и унесешь подальше от этой кошмарной магички, а?» Я вместо ответа демонстративно хрустнул костяшками пальцев и состроил злобную гримассу, А не этим временем протянуло к совсем потерявшему страх Паганцу скрюченные пальцы, на кончиках которых зажглись огненные искры, после чего Дерс все-таки не выдержал, с воплем выскочил из-за стола, а потом, как миленький, домчался до раздатки, проворно спрятался за спиной откровенно ржущего Нолана и, осторожно высунув оттуда голову, показал нам с язык. «Вот ведь зараза!» «На!» С торжественным видом вручил ему пустой поднос Кевин, тем самым слегка пригасив наше желание удавить мелкого засранца на месте. «Раз ты уже бегаешь, значит, вполне можешь и в очереди за меня постоять». У Терри забавно вытянулась физиономия, особенно когда следом за Лархой ему в руки приземлился и второй поднос от она, А потом он увидел, что они развернулись и уже собрались уходить, оставляя на него непростую задачу по набору еды на всех пятерых, и запоздало спохватился. Ладно, ладно, нехорошие вы типы, я больше не буду. Только не бросайте меня на съедение голодным студентам. Вы ж только посмотрите, какие все вокруг бешеные. Чуть отвернешься, так не только под носы отберут, но еще и самого сожрут с потрохами. Народ вокруг уже начал понимающе улыбаться. На состроившего скурбную морду Дерса посматривали с любопытством и нескрываемым интересом. Но гораздо больше студентов интересовала реакция Ларха, которого не так давно чуть ли не в официанты попытались записать. Да и фамилия Сарха в столице была достаточно известной. «Придурок ты, Дерс!» — фыркнул наш бледнокожий Тану, отвесив Терри сочный подзатыльник. «Ой! Давай сюда под нос!» — пихнул его в бок Нолан, заставив болезненно охнуть и скривиться. «Ой!» Ларха, выпни его обратно. Пусть с такой рожей и за столом сидит, пока от нее все компоты на раздатке не скисли». «Не надо!» Тут же всполошился Терри, кинув настороженный взгляд в сторону хищно прищурившейся босху. «Я лучше тут постою, на вас посмотрю. Еду вон той жуткой женщине принесу. Не то она, когда голодная, хуже на порой бывает. Мамой своей клянусь». Причем сказал он это достаточно громко, так что народ вокруг начал не только улыбаться, но и откровенно посмеиваться. «Когда-нибудь я его точно прибью», — мрачно сказала Босхо, когда Терри, улучив момент, снова показал ей язык. «И откуда только силы берутся? Только что помирал на глазах, а теперь вон чего вытворяет». «Ты ж знаешь, Дерс у нас из тех, для кого сделал гадость, сердцу радость», — скептически хмыкнул я, решив все-таки помочь друзьям и развернувшись в сторону раздатки, где Ларха и Сарха продолжали подружески шпынять, пинать ему тузить проштрафившегося Терри. «Пойду помогу им, что ли?» «Правильно, добей, негодяя, чтобы повадно было». Ха, ну, вообще-то я с подносами хотел помочь, но могу и так. Тем более, что он давно напрашивался». В общем, Терри я, конечно, спас. Еды мы тоже набрали, но обед все равно превратился в бедлам, потому что Дерс, несмотря на воспитательные меры, все равно кривлялся и поясничал до последнего. Да еще и Йорка подбил на хулиганство». Малыш, почувствовав, что в кои-то веке можно побезобразничать в волю, почти всю перемену проявлял повышенную активность. В том смысле, что громко пищал, урчал, азарт налазал по столу, по стульям и нашим головам, заодно вызывая то громкий смех, то бурные протесты. Ха. Сколько у меня уже это чудо? Год? А все равно порой было трудно поверить, что Йорк не простой, а ныне иитовый. Просто потому, что большую часть времени его модуль был неактивен и шивел себя, как самый обычный зверь, то есть любил поесть, поспать, поиграть и подурачиться. Нежно обожал меня, с трепетом относился ко всевозможным блестяшкам, иногда грустил, огорчался, если для этого был повод, но в целом и общем ничем от сородичей не отличался. Ровно до тех пор, пока мне или ему не начинала грозить опасность, или же пока он не получал от меня или Эммы прямой приказ. Я, правда, пока не думал, сколько еще он со мной пробудет, Говорят, в обычных условиях йорки живут лет 10-15, а с модулем, наверное, и чуть больше. При этом модуль был всего лишь первого поколения. Другому носителю его уже не передашь, но я все равно был рад, что ши у меня есть. И я за целый год ни разу не пожалел, что когда-то вывел его из стазиса. Наконец в столовой раздался предупреждающий звонок, напоминающий студентам о приближении очередного занятия, и царящее за нашим столом безобразие мгновенно прекратилось. «Вот и все», — вздохнул Терри, резко посерьезнев и отодвинув от себя пустой поднос. «Пора на уроки, где снова будет скучно, пресно и противно». «У нас вообще-то боевая магия по расписанию», — невинно заметила ания «У всех троих. У тебя, у Нолана и у меня. Понимаешь, что это значит?» Терри замер, а потом в притворном ужасе схватился за голову. У нет! Кто-нибудь запретите ей вставать со мной в пару!» «Ну уж нет», — с нескрываемым удовольствием протянула Босху: «Теперь-то я на тебе за все отыграюсь». «Ни за что. Я категорически против. Зато скучно тебе точно не будет», — в голос расхохотался Нолан при виде появившегося на лице Ани и кровожадного выражения. «После этого мы все-таки собрались, по-быстрому за собой убрали, похватали сумки и все еще, посмеиваясь, отправились по разным корпусам, провожаемые многочисленными взглядами». Но если большинство из них можно было охарактеризовать как заинтересованные, насмешливые, снисходительные или одобрительные, то один из них мне откровенно не понравился. И мне не требовалось оборачиваться, чтобы понять, кому он принадлежит, потому что я и так знал, что это был Айрд Босхо. Сразу после обеда на мой браслет пришло сообщение, извещающее о том, что уже этим вечером... Сразу после факультатива на малом учебном полигоне состоится ежегодное собрание дуэльного клуба, а следом за ним практически сразу пришло второе с приглашением в клуб любителей маготехники, откуда на первом курсе меня благополучно турнули. Я пока сидел на занятии и даже задумался, а нужен ли он мне теперь? Нет, насчет дуэльного клуба понятно. Будучи студентом академии, я все равно должен был где-то состоять, так почему бы не там, куда записаны мои друзья, и где есть возможность поучаствовать в нестандартных магических поединках. А вот насчет клуба любителей маготехники я откровенно засомневался. Даже если забыть о том, что там тоже надо будет время от времени посещать собрания, а в конце года в обязательном порядке участвовать в каком-нибудь конкурсе, то все равно сомнительно, что студенческий клуб сумеет дать мне что-то полезное сверхучебной программы. Судите сами. Сейчас я учусь вместе с третьекурсниками, а Лен Курхо и Лен Архо натаскивают меня по своим дисциплинам по индивидуальной программе. При этом в клубе ни тот, ни другой не преподают, а всего лишь его курируют. Соответственно, ничего нового я там не узнаю, Но ну, разве что в создании големов лишний раз попрактикуюсь. Но и тут имелось одно большое «но». Еще в прошлом году, когда я только-только знакомился с этой дисциплиной, то обнаружил, что в полной мере она мне доступна не будет просто потому, что из двух ее подразделов, стихийного и классического, я смогу нормально освоить лишь второй. Причина проста. Для того, чтобы создавать и управлять даже самыми примитивными стихийными големами, как мои коллеги делали это на прошлогоднем турнире, нужно было обладать родством к соответствующей стихии. При этом наиболее пригодными к големостроению по понятным причинам являлись стихии огня и земли. Вода в силу физических свойств подходила для этого хуже, а вот воздух и вовсе никак. Потому что создавать из него големов было проблематично. Использовать в быту неудобно, а тратить время на то, что не имеет практического применения, я считал нецелесообразным. Оставалась только классическая методика управления механоидами и специальными маготехническими устройствами. То есть обычная, говоря земным языком, робототехника а там, в первую очередь, следовало упирать на магическое программирование, с которым заурядный студенческий клуб мне точно не поможет. Прозмыслив на эту тему еще немного, я в итоге решил на вторую заявку не отвечать, а вот на собрание дуэльного клуба все-таки сходил и, как в прошлом году, подтвердил заявку на участие. Правда, тогда председателем клуба был Илон Новхе, Толковый такой боевик с пятого курса, который, кстати, и на турнире себя неплохо показал, но в конце года он благополучно выпустился, поэтому сегодня нас собрал не он, а Лен Кайра Остен, который первым же делом поставил на повестку дня выбор нового председателя. Кандидатов на голосование предложили сразу трех, и всех их я помнил по всему тому же турниру. Роун Десха из столичных щеголей, пятикурсник, родственника, одновременно близкий друг, уже покинувшего академию Тала Десха. Еще один пятикурсник Кир Хасхо, из «Морских змеев», и четверокурсник Шон Брасхе, из числа разрушителей. Я решил голосовать за последнего, сугубо из тех соображений, чтобы в следующем году нам больше не пришлось менять председателя. И, как оказалось, мой выбор поддержало большинство студентов, так что первый вопрос решился быстро. Второе, о чем нам сообщил Лэн Остен, это то, что с учетом удачного опыта прошлого года Академия все-таки решила сохранить двойной формат дуэльного турнира. Поэтому уже сегодня можно будет подавать заявки на участие как в одиночных, так и в групповых соревнованиях. «Ну вот», — пихнул меня в боктери. «а ты говорил, формат не сохранят, еще как сохранили! Тайринские дайны снова в деле!» «Тренировочный полигон за мной», — в полголоса обронил стоящий рядом Нолан. «Время, скорее всего, будет таким же утро-выходные. Один или два пока не скажу, но отец предварительное согласие уже дал». «Я тоже не стала на утро в выходные ничего планировать», — тихо хмыкнула Аня. «И правильно сделала», — отозвался Кевин. «Народ вокруг нас возбужденно загудел, обсуждая лучшую новость дня». Но тут Лэн Остон снова потребовал тишины и весомо добавил. «Также всем участникам настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами». «В этом году мы учли выявленные в ходе прошлых соревнований недочеты, поэтому правила были дополнены и изменены. Обратите на это особое внимание». При этом он как нарочно задержал взгляд на мне. Причем так выразительно, что сразу стало понятно. Камушек именно в мой огород. Похоже, лазейку, которую мы использовали в прошлый раз, организаторы благополучно закрыли. И уже ни один студент с заблокированным даром на турнир не попадет. Больше ничего интересного на собрании не ожидалось, поэтому я, оставив ребят дослушивать, потихоньку ушел. Благо, к семи мне нужно было успеть на тренировку, а уже на выходе в третий раз подряд за последние два дня столкнулся с Айрдом Босха, который во время собрания, как выяснилось, стоял у самой двери. Крепыш, правда, как и утром, быковать не стал, и при моем приближении лишь молча посторонился. Я также молча прошел мимо» но тенденция откровенно настораживала, хотя заранее было понятно, что в пределах вуза мы так или иначе будем встречаться. Тем не менее, в школу Харантао я явился задумчивым и рассеянным, как никогда. Даже не сразу расслышал, что именно сказала мне девушка на ресепшене. И лишь со второго раза до меня дошло, что очаровательная Ленна настойчиво просит меня зайти в кабинет мастера Дае, а это, в свою очередь, означало, что тренировки сегодня или не будет — или она будет не такой, как всегда. Тем не менее, я все-таки переоделся и только после этого поднялся на третий этаж. «Ну что? Хочешь меня о чем-то спросить?» — хитро прищурился великий мастер Даэ, когда я появился на пороге кабинета и вежливо его поприветствовал. «Хочу», — признался я, заходя внутрь, «но уже не так много, как вчера». «Садись». «Что-то мне подсказывает, что сейчас у тебя в голове настоящая каша. Поэтому спрашивай, что тебе осталось непонятным, а я постараюсь помочь». Я сел в свободное кресло и ненадолго задумался, потому что вопросы действительно были, но потом решил, что будет логично пройтись по вчерашней загрузке, начиная от самых первых страниц. А там уже видно будет. Может, по ходу разговора учителя так мне все пояснит. «Татуировки — это старая традиция» кивнул учитель в ответ на мой первый вопрос и откинулся в кресле, сложив руки на животе. Долгое время искусство Кханто использовалось для выживания. Данью традициям оно стало намного позже, но поначалу и школ было много, и единой системы обучения не было, да и конкуренция процветала. Со средствами связи, напротив, имелись серьезные трудности, поэтому один из нас, сейчас уже даже не узнать, кто именно, придумал эти татуировки» чтобы мастера, попав в беду, имели возможность позвать на помощь. Потом все постепенно утряслось. Множество систем боя, которые бытовали в то время, постепенно сложились в одну. Наш род, как один из родов, стоящих у истоков этого объединения, с позволения Терна взял на себя главенствующую роль в вопросах обучения молодых адептов. Только после этого войны между школами окончательно прекратились, а молодые мастера перестали погибать в нелепых стычках. «Сейчас татуировки — это тоже дань традициям», — добавил он, когда я собрался его об этом спросить. «Но дань полезная, потому что основная ее функция по-прежнему остаются в силе. С ее помощью можно быстро отыскать потерявшегося коллегу, дать понять, что с ним ищут встречи. С ее помощью мы, как и тысячу лет назад, приветствуем друг друга, а иногда можем и убить». «Я внимательно посмотрел на учителя». «Да, этим вопросом я вчера тоже задавался». «Татуировка как магический элемент особенно сильно связывает учителя и ученика». «Рассеянно обронил мастер Даэ, когда я так его ни о чем и не спросил». «Не знаю, успел ли ты заметить, но при желании она помогает лучше друг друга почувствовать. Ощутить эмоции, в том числе и те, которые мы обычно скрываем. В момент, когда татуировок касаются двое», Мы достаточно четко понимаем, как к нам относится другой мастер. Чаще всего это приятное ощущение, но иногда не очень. Поэтому при встрече с другим мастером татуировки не обязательно касаться. Достаточно лишь обозначить прикосновение, особенно если мастер тебе не знаком. Но есть негласное правило. Чем ближе твоя рука находится к рисунку, тем больше ты открыт к диалогу. И тем больше доверия, а значит и уважения. Ты проявляешь к собеседнику. То есть, если татуировок коснутся сразу оба мастера, они все равно друг друга почувствуют, даже если они не знакомы, или же если татуировки им ставили совсем другие мастера? Да. А если татуировка при этом скрыта? Мастер Даэ едва заметно улыбнулся: Пока ее не трогают, она никакой информации не дает. Следить с ее помощью за мастерами тоже не получится. Если же ты заблокируешь ее полностью, то даже во время прикосновения ее никто, кроме меня, уже не почувствует. Да и я начну ощущать намного слабее. Однако если ты умрешь, я узнаю об этом сразу. И я же, как твой учитель, смогу тебя убить. Если, конечно, ты дашь мне для этого повод, и если твоя воля при этом не окажется сильнее моей». Я немного помолчал. «Тема однозначно неприятная». Об этом мне тоже раньше не говорили, иначе я бы сто раз подумал, стоит ли соглашаться на звание мастера. Но раз уж так вышло, и раз с татуировкой все не так просто, то следовало кое-что уточнить. Способность убивать учеников через печать доступна лишь учителям? Да. Только тот, кто уставил печать, имеет на нее влияние. Когда-то это был обычный механизм защиты. Сейчас такая же дань традициям, как и сама печать». «А часто такое случается, чтобы учитель избавлялся от ученика?» Мастер Даэ понимающе усмехнулся. «В истории такое происходило всего трижды, и последний случай, насколько я знаю, произошел более тысячи лет назад. Звание мастера дается далеко не каждому ученик. Для этого нужно обладать особыми качествами. Причем мастерство войны имеет далеко не первостепенное значение. Поэтому на самом деле... Мы крайне редко ошибаемся с выбором. К тому же связь у таких печатей всегда двусторонняя. А значит, у ученика есть равные права с учителем. Так что во время поединка, а это, как ни крути, будет именно поединок, причем ментальный, далеко не всегда можно достоверно предсказать, как именно он закончится». Я еще немного помолчал, а потом все-таки признался. Я свою печать решил пока скрыть, но не блокировал. Разумное решение, снова кивнул учитель. Но я уже сказал тебе, что излишне молодые мастера не пользуются популярностью в нашем обществе. Да, поэтому мои полномочия и подтверждали сразу четыре великих мастера. И поэтому же ты и дальше будешь учиться отдельно. А на полигон к другим мастерам я попрошу надевать тебя нейтральный, серый пояс, в знак того, что ты уже не ученик, но пока еще и не мастер. «Официально до совершеннолетия тебе лучше находиться вне системы рангов. Так к тебе возникнет меньше вопросов». Я подумал и кивнул. О серых поясах я раньше не слышал, но решил, что это хороший выход из ситуации. Мастер Д.А. снова улыбнулся и, открыв ящик стола, протянул мне тот самый нейтральный пояс, о котором только что шла речь. «С ним ты можешь не приветствовать мастеров как положено. Достаточно будет простого поклона» но ученики обязаны будут приветствовать тебя как более опытного и знающего коллегу. На общий полигон тебе прийти тоже будет можно, да и тренироваться ты имеешь право в любом корпусе и у любого учителя на общих основаниях». Я с благодарностью кивнул и, сменив пояс, снова вопросительно уставился на учителя. «У меня остались вопросы по поводу оплаты за обучение. Мастер Даурн сказал, что вы договаривались с ним на бесплатное обучение, но лишь на то время, пока я не стану мастером. Это время пришло. Как будут строиться наши отношения дальше? Мы уже обговорили с Ноемом этот момент, но тебя, как и раньше, он не касается. Не соглашусь, не должбить себя с толку я. Мы с наставником все финансовые дела стремимся решать вместе, и по возможности я стараюсь в них участвовать. Мастер Даэ тихо хмыкнул Об этом я уже наслышан, и про свое старое условие тоже представь себе прекрасно помню. Но мне, как великому мастеру, положены некоторые привилегии, поэтому я подумал и решил подарить тебе еще один год обучения. Скажем, в качестве подарка на день рождения. Я недоверчиво прищурился. А что, так можно было? Мне все можно. Приглушенно рассмеялся старик, откровенно потешаясь над моим недоумением. Ну или не все, но многое. А через год посмотрим, может, как и в этом... «У меня не найдется достойного подарка, и мне будет проще порадовать тебя именно так. Или ты будешь возражать?» Я слабо улыбнулся. «Нет, конечно. Кто вам запретит баловать учеников? Имеете право!» «Вот именно!» «Спасибо, — серьезно сказал я. Подарок и правда бесценен, и я приложу все усилия, чтобы вы о нем не пожалели». Мастер Д.Э. снова рассмеялся. «Ты меня уже порадовал. Вчера». «Что может быть лучше, чем видеть, как твой ученик из обычного новичка становится мастером?» «Наверное, только вид того, как из простого мастера он превращается в великого. Что ж, намек понят, буду стараться. Как насчет аппаратных загрузок?» Учитель тут же стал серьезным. «Прежнее значение они для тебя потеряли, но модули для мастеров у нас тоже есть. Нового в этих пакетах данных немного, но у них и задача совсем другая». «Думаю, ты уже заметил, что с ростом ранга мастера не просто становятся опытнее, но при этом существенно меняются и их физические возможности. Они обычно сильнее, быстрее других, а их реакции заметно усилены». «Это и есть результат аппаратной загрузки?» — осторожно уточнил я, когда он умолк. «Да. Мы искусственно стимулируем развитие нужных нам параметров, чтобы вам было куда двигаться дальше. Рангов...» или кругов, у мастеров, как ты знаешь, всего семь, а вот аппараты для стимуляции пока придуманы лишь для первых четырех. Дальше волей-неволей нам приходится развиваться самостоятельно, но к пятому кругу, к любому мастеру обычно приходит понимание, что даже при отсутствии модуля ему еще есть к чему стремиться. Я востре уши. Это как-то связано с тем, что произошло вчера на полигоне? У меня появились до нельзя странные ощущения во время испытания. Довольно сильные, навязчивые, но совсем мне не свойственные. И мне чего то показалось, что их появление как-то связано с великими мастерами. — Тебе не показалось, — снисходительно посмотрел на меня мастер Дая. — Тебя действительно провоцировали. Умышленно заставили чувствовать себя неуютно, стараясь подтолкнуть к какому-нибудь действию. — К какому? — К любому, который ты счел бы приемлемым в подобной ситуации. Большая часть кандидатов, оказавшись на твоем месте и точно так же не зная всего, все-таки предпочитают выжидательную тактику. То есть уходят в защиту и просто ждут до тех пор, пока не станет понятно, что угроза действительно реальна или же что ее больше нет. Это поведение любого разумного человека. Некоторые, самые неуравновешенные и нетерпеливые, начинают атаковать. Им, как ты понимаешь, звание мастера не светит. Я нахмурился. «А вот ты...» — задумчиво проговорил учитель, засмотревшись куда-то в сторону. «Ты, как обычно, сумел всех удивить. И если поначалу реакции, которые ты проявлял, свидетельствовали скорее о готовности ударить, то потом ты успокоился. Твое дыхание и сердцебиение пришли в норму. Ты смог нащупать равновесие и до самого последнего мига вел себя как человек, который твердо уверен, что контролирует ситуацию». Это было необычно. Откуда вы знаете, какой у меня был пульс? Я попросил тебя не сдерживать эмоции. Может, я схитрил? Мастер Дайя снова пристально на меня посмотрел. Нет, Адра. Одним из свойств, которые я развил, когда достиг седьмого круга мастерства, стало умение совершенно точно определять настрой собеседника. Причем независимо от того, хочет он этого или нет. Так вот. Сначала ты был напряжен и насторожен, затем засомневался, снова насторожился, но потом вдруг принял какое-то решение и успокоился. И это было заметно. Ха, кашлянул я. Это что все великие мастера так умеют? Нет, у каждого особенности свои. Но когда мы обменялись мнениями, то в целом наши ощущения сошлись. Поэтому испытание ты все-таки прошел и в качестве мастера тебя признали но в связи с тем, что кое-что во всем этом меня смутило, я, как твой учитель, все-таки должен спросить. «Адреа, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Я на мгновение напрягся. Вопрос был сложным. В том числе и потому, что к печати я пока не привык, а в отношении мастера ДАЭ уже давно определился. Да, врагом он мне никогда не был, но в то же время и другом пока не стал. Учителя я уважал, но не более того а ощущения от печати пока не встроились в мою систему ценностей. При этом я хорошо понимал, что вчера, если великие мастера действительно умели чувствовать, а то и видеть гораздо больше, чем простые люди, кто-то из них, или же они все вместе, вполне могли что-то заподозрить. Даже обычные мастера нередко обладали развитой интуицией, тогда как великие. Кто знает, какие эмоции они испытали, когда над их головами зависли наинитовые иглы. «И кто знает, о чем они подумали, когда эти самые иглы также незаметно исчезли?» «Адреа», — напомнила себе учитель. Я поднял на него спокойный взгляд. «А это обязательно?» «Мне казалось, мы неплохо понимаем друг друга», — нейтральным тоном заметил мастер Дая. «Печать должна была помочь тебе в этом убедиться. Магия в таких делах гораздо более надежный помощник, чем простые ощущения». «Поэтому мы оба знаем, что есть вещи, которые ты от меня утаил. И точно так же знаем, что у меня нет в отношении тебя недобрых намерений». «Вообще-то я и мастер Даурну не стал говорить об этих, как вы выразились, вещах». Наконец ответил я сущую правду. Мастер Дая прищурился. «А он знает, что они есть?» «Да, но мы договорились, что вернемся к данной теме, когда я буду готов ее обсуждать. Сейчас, как мне кажется, для этого не время». «Но если что, я знаю, что всегда могу к нему обратиться, а он может быть уверенным, что будет первым, к кому я с этим приду». Мастер Даэ немного помолчал. «Вы с Ноэмом очень долго шли к тому, что у вас есть сейчас, и на это были причины. Я понимаю, но мне будет гораздо спокойнее, если ты станешь со мной чуть более открытым. Без этого нам будет трудно работать дальше». Кстати, Ноем отдал тебе бумаги, которые я для него собрал. Я навострил уши. Вы про семейную родословную? Именно. По отцу там ничего интересного не было. А вот что касается твоей матери, уверенно, эта информация тебя заинтересует. Да, на днях он отдал мне носитель, но я пока не успел до него добраться. Изучи его. Спокойно посоветовал учитель. А потом приходи. — Возможно, после этого у тебя не останется поводов мне не доверять, а твои секреты уже не будут казаться такими важными.